Родден был красивый мальчуган с открытым лицом, голубыми глазами и вьющимися льняными волосами, крепкого сложения, с великодушным, нежным сердцем. Он горячо привязывался к каждому, кто был с ним добр. К своему пони, к лорду Саутдауну, который подарил ему лошадку. Он всегда краснел и вспыхивал, когда видел этого любезного джентльмена. грому который ухаживал за пони. К ухарке Молли, которая пичкала его на ночь страшными рассказами и сластями от обеда. К Брикс, который он нещадно изводил, и особенно к отцу, привязанность которого к сыну было любопытно наблюдать. В восемь лет этим кругом ограничивались все его привязанности. Прекрасный образ матери с течением времени поблёк. На протяжении почти двух лет она едва удостаивала мальчика разговором. Она не любила его. Он хворал то корью,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 После этого случая нелюбовь матери возросла до ненависти. Сознание, что ребёнок здесь, в доме, было для неё тягостным упрёком. Самый вид мальчика раздражал её. В груди маленького Родана, в свою очередь, зародились сомнения, страх и обида. С того дня, как он получил пощёчину, между матерью и сыном легла пропасть. Лорд Стайн тоже терпеть не мог мальчика. Если по несчастной случайности они встречались, достойный лорд насмешливо раскланивался с ним или отпускал иронические замечания, или же глядел на него злобными глазами. Родден со своей стороны пристально смотрел ему в лицо и сжимал кулачки. Он знал, кто ему враг. избывавших в доме гостей этот джентльмен больше всех раздражал его.